Глава 24 Яна Михаил разворачивается и уходит, а я... Я смотрю ему вслед, и сердце бьется с перебоями. Я не верю, что смогла одержать эту победу. Не верю. Но все же... Всё же... Зверем стал Михаил. Раненым. Злым. Опять смотрю на экран телефона, который забыл советник президента. Там другая Яна, в объятиях чужого мужчины. Шок чистейший. Но я опять отрываю взгляд от ужаса, который, кажется, уже забыть не смогу, и смотрю вдаль. С трудом вспоминаю, как муж вытащил меня из кровати, и понимаю, картина становится полноценной. И теперь я осознаю, что Миша мог в тот день сотворить со мной многое. Но он... он отпустил меня. И тогда мне казалось это наивысшей жестокостью, а теперь... Теперь я понимаю, что он меня пощадил, дал шанс на жизнь. Качаю головой. Тяжесть наваливается, и единственное, чего я хочу, это выбраться из всего этого ужаса и вернуть свою жизнь. Поэтому я оставляю телефон Михаила на столе и уверенно иду в спальню. Нахожу свою разорванную одежду и отправляю в мусорное ведро. Стараюсь не смотреть на смятую простань. И не вдыхать запах. Такой знакомый запах секса и страсти. Уверенно распахиваю дверь и иду по лестницам вниз. Нахожу Машеньку в холле. Дочка стоит и смотрит на дверь. «Масечка, что с тобой?» Спрашиваю и заглядываю в грустные глаза. «Он ушел. Сказал, что ему нужно лишать важные вопросы. Папа ушёл». Поднимает на меня свои огромные глаза, и я вижу, как у нее на ресничках капельки застыли. «Я ненужная папе, да? Он больше не бедёт?» Сердце сжимается в груди, и я выдыхаю, краем глаза замечая беспокойное лицо Людмилы Александровны. «Нужная, Машенька, конечно, нужная. Папа обязательно вернется. У него возникли неотложные дела. «Он их лишит и пледёт за нами?» Наивно спрашивает дочка, и я понимаю, что в нашей с Машей жизни все меняется, и надежду своей девочке обрубить я не могу. Не сейчас. Поэтому я отвечаю с уверенностью, которой не чувствую. Конечно, твой папа тебя любит и обязательно придет. Дочка кивает. Молчит секундочку, а затем выпаливает. Я хочу к ба! поворачиваясь к Людмиле Александровне и кратко сообщая, что нас отпустили. «Михаил Дмитриевич как раз распорядился подготовить вам автомобиль. Мне собрать ваши вещи? Вы успели их уже распаковать?» Интересуется женщина, а я отрицательно качаю головой. «Мне ничего не нужно», — отвечаю кратко. «Я бы и одежду, которая на мне, не взяла бы, но голой идти как-то не получится». «Водитель ожидает вас!» Понимание в глазах женщины меня немного обескураживает. «Госпожа Воронова!» Вздрагиваю. Давно ко мне так никто не обращался. Работает Михаил быстро. Всегда был хватким. Я беру Машу за руку, и мы выходим из особняка Михаила. Нас уже ждет премиальный седан. Я забыла, каково это все. Сажаю Машеньку в машину, и молчаливый охранник закрывает за нами дверь, а меня будто что-то коротит. Смотрю на охранника и сажусь в машину. Маша рядом затихает, а я бросаю взгляд на водителя. И будто вижу себя сидящей в другой машине, и взгляд в зеркало, задумчивый взгляд. Что-то царапает изнутри. «Мам, смотри, смотри, там птичка!» Голос Масечки влетает в мое сознание, и обрывки какого-то странного воспоминания рушатся. Отвлекаюсь на дочку, играю с ней в ладушки, пока машина доезжает до нашего дома. Быстро выхожу, не дожидаясь, пока водитель откроет дверь, будто сознательно дистанцируясь от абсолютно незнакомого парня. Как только заходим в подъезд, Масечка бежит впереди меня, перепрыгивает через ступеньки и молотит в дверь. «Ба! Открывай! Ба!» запыхавшаяся мама отворяет нам руки в тесте а я пирожки как раз сутречка решила приготовить улыбается внучке которая влетает в тело моей мамы и обнимает пачкаясь о муку которая осталась на велоснежном переднике мамы ба нас папа нашел рапортует дочка с порога он такой такой он просто прилетел к нам с мамой Как я и говорила, он в садик пришёл». Дочка тараторит, а мама поднимает на меня изумлённый взгляд. «Я она?» – произносит с опаской, и я прохожу в дом. «Это правда». Киваю. «Меня награждал новый глава края. Знаешь, кого назначили?» Мама замирает и отрицательно качает головой. «Я новость еще не смотрела, вчера забегалась, а сегодня вот решила порадовать внучку пирожками». Разводит руками, на которых осталась мука. «Предположение?» Улыбаюсь, приподнимая бровь. «Быть того не может», – выдыхает мама, явно догадываясь. «Воронов Михаил Дмитриевич. Правда, по радио его отчество перепутали, но не суть». «Ой!» Мама выдыхает. Обращает на меня тревожный взгляд, не замечая прыгающей вокруг нее масечки. «Ура! Пирожки! Будем готовить пилашки! Улыбаясь, глядя на дочку. «Как мало нужно для счастья ребенку. Прохожу вперед, замечая, как мамочка моя вся будто каменеет. «Яна! Яночка! Что же теперь будет?» Выдыхает моя родненькая, и я поднимаю на нее глаза. Не могу я сейчас говорить, рассказывать ничего не могу. «Мам, я устала, очень устала. Давай все разговоры потом». Отвечаю и скидываю туфли. Иду по коридору вперед, Накатывает страшная усталость. Я пережила вчера слишком много для одного дня, и ночь не спала. Кувыркалась в постели с бывшим. Именно сейчас, как оказалась дома, что-то во мне будто надломилось, сломалось. И единственное, чего я хочу, это забраться в кровать, накрыться с головой и уснуть».